«Книга вторая. Возвращение к оригинальной личности. Ваша вторая жизнь. Эпиграфы. Быть никем иным, как с собой, в мире, который днем и ночью делает все возможное, чтобы вы были кем-то другим, значит вести самую тяжелую битву, какую может вести человек, и никогда не прекращать ее. Эдвард Эстлин Каммингс. Примечание. Эдвард Эстлин Каммингс, 1894-1962 годы, американский поэт, писатель, художник, драматург. Конец примечания. Несмотря на нежелание допустить в свою область судьбу отдельного человека, психология признает, что каждый из нас устроен особо, каждый определенно, даже дерзко, Являет собой уникальную индивидуальность Джеймс Хилман The Souls Code In Search of Character and Calling Код души в поисках характера и призвания. Примечание. Джеймс Хилман, американский психолог, основатель архетипической психологии. Конец примечания, глава 10. Мужество жить своей жизнью. Эпиграфы. Не приписывать неотвеченным письмам несоразмерной важности, освободиться от чужих ожиданий, вернуть нас самим себе – в этом заключается замечательная, прекрасная сила самоуважения. Без него человек однажды доходит до ручки. Он убегает, чтобы найти себя, и обнаруживает, что… «Никого нет дома». Джоан Дидион «О самоуважении» из книги «И побрели Вифлеем». Я хотела всего. Иметь время на исследование нового и приключения, испытывать страсть к своему делу, ценить простые вещи, в которых заключено столько красоты. Кэрол Озборн «Enough is enough» хватит значит, хватит. Когда вы рождаете это в себе, то что вы имеете, спасет вас. Если вы не имеете этого в себе, то чего вы не имеете в себе, умертвит вас. Иисус, согласно апокрифу Евангелия от Фомы. Только задумайтесь, чтобы вы совершили, будь у вас, скажем, Пять совершенно свободных часов ежедневно? Или каждую неделю три полностью свободных дня? Плюс каждый год несколько недель или даже месяцев полностью в вашем распоряжении? Вообразите! Надежные, ожидаемые, неразорванные ничем отрезки времени, которые принадлежат только вам и больше никому, Затуманился ли мечтательно ваш взгляд, как это бывает, когда по телевизору показывают рекламу с далекими пляжами, лазурной водой и пальмами? Ах, эти места, где нет толп народу, это время, свободное от любых обязательств, настоящий рай, правда? Леонтина Прайс согласна с этим. Самое лучшее в достигнутом успехе — это роскошь предоставлять себе время, чтобы делать то. что тебе хочется. Примечание. Леонтина Прайс, 1927 года рождения, американская оперная певица. Конец примечания. Конечно, мало кто из взрослых людей может себе это позволить. Если вам между 35 и 65, то трудно найти свободный день или полдня в неделю. Праздники и отпуск – если вообще выдаются, скорее всего, уходят на семейные дела или на то, чтобы нагнать отставание по работе. Когда по счастливому стечению обстоятельств выпадают свободные полдня или суббота, вы, как правило, так замучены, что думаете только об отдыхе. В любом случае вы настолько не привыкли к свободному времени, что не знаете, как использовать его. Вы не снимаете автоматически с полки любимую книгу, чтобы посидеть с ней у окна, не вытаскиваете мольберт и масляные краски, не прогуливаетесь по берегу моря, как это любят делать в кино. Все потому, что мы уже не совсем ясно понимаем, что такое досуг. Но вы не отвлеченная схема и не комплект своих достижений. Ваша оригинальная и творческая индивидуальность – Возвратиться к жизни только в том случае, если вы выделите время, время на себя, свободное, ничем не занятое, никому не обещанное время, которое посвятите своим мечтам или будете полностью бездельничать, если так захочется. Без такого времени у вас не будет себя. По идее, если бы вы с самого начала прислушивались к своему творческому уму, то не чувствовали бы сейчас потерянность Вы бы выделили время, чтобы, скажем, написать биографию любимого исторического персонажа, или выучить итальянский и пожить в Риме, или организовать джаз-бенд, или просто пробовать и то, и это, пока не стало бы ясно, кто вы. Но скорее всего ничего из этого в первые 40 лет жизни вы не делали, потому что пришлось выбирать между воплощением своих талантов и необходимостью удовлетворять свои потребности. И, как большинство людей, вы выбрали потребности. Но пришло время меняться. Вы готовы создать свою вторую жизнь. Настало время протянуть руку и помочь вернуться своей настоящей личности, которой пришлось отодвинуться и уступить место родителю, супругу, добытчику, уборщице, спасателю, медсестре, защитнику и всем остальным из длинного перечня ролей, которые пришлось играть за прошедшие годы. Вам необходимо обдумать собственные мысли, заново пробудить творческое начало, восстановить свою уникальность, насытить свою любознательность и заняться всем тем, почему тосковала душа. Но на что никогда не было времени». В списке приоритетов вам нужно передвинуть свои желания на самый верх, а желания огромного количества других людей пусть опустятся гораздо ниже или вообще выпадут из списка. Понадобится немало мужества, ведь если вы из числа тех, кто всегда ставит чужие надобности выше своих, вам легче спрыгнуть с крыши, чем ответить «нет», когда от вас чего-то хотят. Но поверьте, Сказать «нет» не так сложно, как кажется, а со временем будет еще легче. Как писал Эмерсон, мужество по большей части складывается из прежних поступков. Примечание. Ралф Уолдо Эмерсон, 1803-1882 годы, американский философ, писатель, поэт, общественный деятель. Конец примечания. В конце концов, мужество стоит определенного дискомфорта, потому что послужит для развития вашего потенциала. Время, которое вы освободите, даст возможность заняться главным проектом второй жизни, стать тем, кем вы можете стать. «Грейс, у нас только один вечер в неделю, чтобы побыть вместе. Если ты запишешься на эти курсы, мы вообще не будем видеться», — сказал Джерри. «Но ты же всегда занят работой? Или смотришь телевизор? Мы все равно ни о чем не разговариваем», — ответила Грейс. «Ладно, проехали. Делай, что хочешь». Сердито пробурчал он. «Я знала, что он будет возражать», — рассказывала мне позже Грейс. «Но чего ему можно делать все, что он хочет? А если я так поступаю, я превращаюсь в какого-то монстра». Это несправедливо. Почему он не пожертвует чем-то, если хочет быть со мной? Конечно, я могу не обращать внимания и записаться на курсы, но каждый раз, идя на занятия, буду чувствовать себя бессердечной ведьмой. Собственно, я не уверена, что вообще хочу туда. На самом деле я просто хотела немного времени для себя. Мне бы сходить в кино одной или сидеть в садике за домом в полном одиночестве и смотреть на небо, Но об этом даже заикнуться невозможно. Он подумает, что я спятила. Грейс вполне законно расстроена, но совершает типичную ошибку. Она поставила Джерри в центр вселенной и пытается вращаться вокруг него. Что бы произошло, если бы она сделала себя точкой отсчета? Если вместо того, чтобы находиться под контролем, испытывать вину или страдать от несправедливости, Она бы думала об одном — «Что лучше всего для меня?» Никаких споров, аргументов, стараний убедить, давления, обвинений, никаких попыток приспособиться или устроить восстание. Простая оценка ситуации, как при покупке блузки. Сняла с вешалки, приложила к себе и посмотрела в зеркало, чтобы увидеть, подходит ли цвет. «Дайте подумать!» Хорошо ли мне будет, если провести вечер с Джерри? Вполне может быть, что да. Если Джерри действительно скучает по ней и хочет быть ближе, возможно, остаться дома будет для нее лучше всего. С другой стороны, если его больше волнует собственный комфорт, а не Грейс, ничего хорошего не выйдет для обоих. В любом случае, ей не стоит автоматически отказываться от своих планов в пользу его планов. Нужно перестать бояться его настроения. Становится ли она от этого бессердечной ведьмой? Наоборот. Чувствуя себя вправе выбирать то, что правильно для нее, она бы перестала жаловаться, обвинять его и забыла бы о несправедливости. Она стала бы добрее и меньше сердилась, была бы открыта мнению Джерри, когда они что-то обсуждают. Разумеется, и манипулировать ею стало бы гораздо сложнее, Но все это легче сказать, чем сделать. Как и большинство из нас, Грейс сразу же проиграет схватку, потому что если она решит записаться на курсы, Джерри наверняка искренне посчитает, что она плюет на его чувства. Хотя через какое-то время он может передумать, но Грейс настолько несчастна, когда он хандрит, что лучше не начинать спор. Звучит знакомо. «Чья это жизнь, в конце концов?» «Ну, теоретически ваша. У вас есть право жить, как вам хочется, пока вы не задеваете чьи-то чужие права. Но ваши права немногого стоят, если не хватает мужества их отстаивать. К примеру, вы отказываете кому-то в просьбе и при этом считаете эгоизмом не помочь. Если чувствуете несправедливость по отношению к себе, сразу скажите об этом». или вам будет сложно? Вам неприятны конфликты? Испытываете ужасное чувство, когда кто-то сердится на вас? Боитесь, что если не будете идти навстречу, люди станут плохо к вам относиться? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, очевидно одно – вы пытаетесь заслужить свое право существовать. И это означает, что ваша жизнь в действительности вам не принадлежит. Перестать быть хозяином своей жизни можно по разным причинам. Если вы вовлечены в конфликт, ваша жизнь вам не принадлежит. Временами вы настолько втянуты в битву, реальную или воображаемую, что в голову не приходит делать то, что на самом деле хочется. Кевин занимается продажами и ненавидит свою работу. Он любит изучать историю и писать о ней, но говорит, что этому мешает его жена, потому что в ней нет ни грамма понимания. Каждый раз, когда он открывает книгу, жена напоминает, что он должен делать рабочие звонки. Ему становится так неприятно, что он не может сосредоточиться на книгах, даже если ее нет поблизости. Конечно, она частично права, потому что раздражение заставляет его отлынивать от работы. «Если я отложу книги», и реально займусь зарабатыванием денег, у меня будет чувство, что она выиграла», — сказал он. Дженнис работает со своим вторым мужем Марком, занимается организацией его офиса, но на самом деле ей хочется открыть собственный бухгалтерский бизнес. Марк неплохой человек, но часто в стрессе сердится и скор на критику. Дженнис боится получить свой сертификат по финансовому учету и завести собственных клиентов, так как знает, что его это очень расстроит. «Я всегда ему уступаю, потому что не хочу проблем», — говорит она. «Эти скандалы того не стоят». Дженнис опасается не гнева Марка, а собственного гнева. Это ее второй брак, и она боится, что злость заставит ее снова уйти, Ваша жизнь вам не принадлежит, если вы тратите ее на жалобы. Кажется, что жаловаться – это отдельное занятие, не связанное с желанием действительных улучшений. По большей части это похоже на причитание или молитвы, а не на реальное ожидание перемен. Мой муж все выходные играет в гольф и просто оставляет меня одну. В течение недели мы работаем вместе – но на выходных он получает право делать, что ему вздумается. К себе-то он, несомненно, отлично относится. «Вы, дети, никогда мне не помогаете, когда я прошу, а я всегда вам помогаю с домашними заданиями и со всем остальным». Когда я начала тут работать, ассистент отвечал за все детали, а я занималась дизайном. «Теперь же я сижу на работе до десяти вечера, потому что каким-то образом все детали стали тоже». моей обязанностью, а ассистент, между прочим, каждый день уходит на длинный обеденный перерыв и не спешит вернуться». Пустые разговоры. Конечно, они имеют под собой основание, но так ничего не выйдет, потому что хронические жалобы заменяют собой действие. Хоть на весь мир объявляйте, как несправедливо с вами обращаются, но раз не можете заставить себя что-то предпринять, так всегда и будете жаловаться». и ничего не изменится. Иногда кажется, что мы почти хвастаемся тем, сколько можем вынести. Мы говорим «посмотри, какая тяжелая у меня жизнь», «посмотри, как много я работаю», «а со мной плохо обращаются», по сути же имеем в виду «я очень хороший человек». Не верите? Проанализируйте свои чувства. Скорее всего, обнаружите, что гордитесь тем, что вы лучше людей, которые вас используют. Я бы никогда так с людьми не обращался, думаете вы. Вероятно, вы правы. И, конечно, никому не должны позволять обращаться с вами подобным образом, но ничего не делаете для того, чтобы с вами обходились хорошо. У вас нескончаемая миссия быть самым неэгоистичным человеком в мире. Какая-то часть вас получает удовлетворение от контраста между вашим поведением и их поведением. Вы можете даже получать удовольствие, подчиняясь самым возмутительным требованиям. Это оправдывает причиненную их эгоизмом боль, возвышая вас до положения святого или мученика. Ваша жизнь вам не принадлежит, если вы боитесь свободного времени. Бессмысленно выискивать свободное время. Когда-то я думала, что буду сидеть, отдыхать, «Наконец-то перечитаю все книги из книжного шкафа и буду заботиться о себе. Но когда я предоставлен о себе, я нервничаю, чувствую себя такой одинокой и так и не начинаю ничем этим заниматься. Кончается тем, что я придумываю себе какие-нибудь дела и не могу дождаться, когда снова вернусь к работе», рассказала Эйлин, сотрудник банка. «Я специально...» Несколько месяцев жила без работы, чтобы было время рисовать, и я это возненавидела. В моем распоряжении была масса времени, а рисовать я не могла. Слонялась по квартире, потом сбегала из дома и занималась чем угодно другим», — рассказывала Келли, одаренный художник, которая теперь почти не рисует. Свободное время вызывает у нее такой дискомфорт, что она вернулась на работу и задерживается там допоздна каждый вечер. На выходных она помогает друзьям и полностью поглощена проблемами людей, которых совершенно не волнует ее желание заниматься живописью. Ваша жизнь вам не принадлежит, если вы приспосабливаетесь к эгоистичным людям. В младенчестве мы все эгоистичны, но дальше у большинства людей постепенно просыпается чувство справедливости, забота по отношению к окружающим. Однако существует разряд людей, которые так и не вырастают, и понятия не имеют, почему это они кому-то что-то должны. Я называю их «люди, которые едят людей». Они запросто отказывают в помощи, потому что первая их мысль «С какой стати мне это нужно делать?» Им не приходит в голову, что они должны отдавать столько же, сколько получают. Они считают себя не такими, как все. Как бы то ни было, им трудно вообразить, что у окружающих тоже есть чувства, потребности, планы и не менее важные, чем у них. Как маленькие дети, они льстят, очаровывают, обещают, стрекорово, чтобы получить то, что хотят, и выходят из себя, если им не уступают. Усилия, которые они прилагают ради своей выгоды, производят впечатление. Они разведут целую философию, чтобы убедить вас и себя, что любой, кто им что-то не дает, лишен человеколюбия и благородства и только и думает, как им навредить. Когда у них проблемы, они вздыхают и выглядят несчастными. Обязательно там, где вы их можете видеть. Нарциссы редко тратят время на приватное страдание. Эти люди превратили эгоцентризм двухлетних детей в профессию. Но самое занимательное – не эти инфантильные тираны, а те, кто берется их опекать. Если вам трудно говорить «нет», тираны с легкостью заставят вас плясать под свою дудку. Вы можете понимать, что положение несправедливо, можете даже время от времени протестовать, пытаясь До них это донести Однако их ответ Ошеломляет своим бездушием Вы жалуетесь друзьям Не понимая, что они яснее Видят ситуацию И в ужасе от того, что вы поддаетесь Такому человеку Часто они именно так и говорят вам Но вы никогда не слушаете их советов Потому что на самом деле Хотите, чтобы эгоист осознал Как вам плохо из-за него Очень странно хотеть Такого от нарциссов Вы слишком беспокоитесь о чувствах других. Нарциссы же об этом не беспокоятся. Вы проиграете заранее, даже обдумывая возможность затеять спор о справедливости, потому что жизнь для них вроде войны за выживание, и они всегда готовы к сражению. Ожидать от них справедливости все равно, что ждать от противника в футболе мяч, который она отдаст по доброте душевной. Абсурдность этого была бы смешна, если бы ситуация не была так разрушительна для вас. Знаете что? Вы переросли все это. Пора расстаться с любыми пожирателями времени. Если ваши проблемы похожи на описанные выше, то вы понапрасну тратите драгоценное время и потери чрезмерны. Вы живете только однажды, и мысль «зато я хороший человек» С каждым днем утешает все меньше, потому что старания быть хорошим не мешают делать то, что по-настоящему значимо для вас. Если не увязать в этих непродуктивных противоречиях, внутренних и внешних, и отстаивать право заниматься тем, что лучше для вас, в жизни могут произойти колоссальные перемены. Например, исчезнут напряжение и тревожность, вы будете достаточно спокойны, чтобы проявить свою индивидуальность и невостребованные вами до сих пор таланты, а в результате сделать что-то необыкновенное. Но чтобы развивать таланты, понадобится время. Откуда оно возьмется? Один из вариантов – просто возьмите его сами. Самым беспардонным образом. Упражнение 20 БЕСПАРДОННЫЕ ФАНТАЗИИ Это очень легкое упражнение. Нужно просто прочесть следующее предложение и отметить свою реакцию. Для начала вспомните все свои домашние и социальные обязанности, потом выберите те, что не доставляют огромного удовольствия, а теперь представьте, вы объявляете всем, кого это касается, без всякого чувства вины, сказав, как скажется, что вы перестаете это делать. «Думаю, я больше не буду ничего гладить. Может быть, вместо этого буду учиться играть на пианино. Очень хотел бы помочь с покупкой садовой изгороди, Рик, но, думаю, лучше потрачу эти деньги на поездку в Монголию». Как я понял, у них там весной полное солнечное затмение. Подкопи денег, и если хочешь, поедем вместе. Что-то мне не хочется одалживать тебе свою машину. Уверен, что ты сможешь это понять. Если бы вы действительно так поступили, это бы точно привлекло внимание. Ваше выступление может оказаться таким неожиданным, что от потрясения они не найдут, что сказать. Можете назвать это упреждающим ударом. Представьте себе следующую картину. Вы спокойно объявляете, что решили завязать с тем, чтобы давать званые обеды, устраивать вечеринки и дарить подарки на все праздники. Это, знаете ли, отнимает массу времени. Все это... С совершенно безмятежным видом, потому что если человек кричит и горячится, его не принимают всерьез. Если хотите шокировать кого-нибудь, скажите что-то возмутительное спокойным дружеским тоном. А теперь представьте, что переходите к следующему уровню. вы разговариваете с друзьями и произносите: О спасибо за приглашение, «Но я хожу только на свадьбы». Или «Я больше не посылаю благодарственных писем. Мне это вообще никогда не нравилось делать». Или «Да что вы, понятия не имела, что я такая категоричная». Или «О, я такой брюзга, что от меня следовало ожидать плохого поведения». И «Если кто-то задохнется, как ты можешь так поступать?» Можете с энтузиазмом покивать головой. Ага, знаю. С тех пор, как мне стукнуло сорок, я делаю, что в голову взбредет. Вот такой я противный. Вот и все фантазии. Ну? И что вы почувствовали? Если обычно вам сложно постоять за себя, сейчас должно стать смешно. И это очень полезно. Но смех также должен открыть глаза на то, сколько усилий вы прилагаете, чтобы вас не назвали эгоистичным, не сказали, что вы не думаете о других. Вот откуда такое необычное чувство, когда вы представляли, как говорите «Ага, знаю, вот такой я противный». Вообразите, как отбрасываете желание быть добреньким, за которое так цеплялись». Даже мысль о подобном освобождении может стать откровением. Она показывает, там, где вы ожидаете катастрофы, ничего особенного не случится. Люди могут неодобрительно относиться к вам некоторое время, но вы наверняка обнаружите, что неодобрение больше вас не волнует, как в прошлом. Конечно, всегда следует помнить, если уборка дома — приготовление обеда на День Благодарения, походы в гости и покупка подарков на праздники доставляют удовольствие, вы ни при каких обстоятельствах не должны от этого отказываться. Но большинству людей соревнования в устроительстве праздников и дарении подарков, как и соревнования в одежде, умении вести хозяйство и стряпать, кажутся подходящими для тех, кто моложе сорока. для тех, кто все еще считает отведенное им время бесконечным и позволяет себе тратить его на все подряд, а вы уже поумнели. Но вам понадобятся упражнение для разминки и немножко практики, если вы хотите что-то поменять. Я предлагаю проект, который нужно реально, а не в воображении, воплотить в действие. Возможно, он покажется чересчур радикальным, Но в нашу задачу входит расчистить как можно больше места, а потом вернуть обратно то, что оказалось важным».